Глава пятнадцатая. Странная история, сказал Энтин, когда я завершил рассказ. Фантастическая. Вера Ивановна существовала, заговорил Николаши. Она умерла недавно, но я не могу о ней ничего найти, кроме того, что уже сообщил. Есть несколько непоняток в рассказе Буткиной. Докладывай, велел Кустин. Анели Ореховой на момент появления у нее девочки исполнился двадцать один год, заявил Махонин. Ты уверен? Удивилась я. Сто процентно, сказал повелитель армии ноутбуков. Она москвичка, девочка с трудной судьбой, выжила в катастрофе, в которой погибли ее родители, осталась сиротой в три года, а пекунство на дне оформил друг отца Петр Алексеевич Марамамакин. Что? Подпрыгнула я. Николаша поднял руки. Не виноват я, информация сама пришла, она не закрыта. Глубоко копать не пришлось, всё на поверхности плавало. А Людмила мне соврала с самым честным видом, возмутилась я. Небось, она прекрасно знала Анелию. Конечно, согласился Михаил. Лампуша, ты не обратила внимания на одну фразу вдовы, а меня она насторожила. Сначала Буткина сообщила, что Пётр умер, Когда Авери исполнилось шесть лет, затем сказала, что вскоре после его похорон Орихва решила занять должность педагога в учебном заведении, которым руководит Иван. Второй эпизод: директор отказывает Анелии в месте, объясняя свое решение в духе советских лет. Она не членка ПСС. Анелия возражает: мне двадцать шесть, я член ВЛКСМ. Из возраста Ариховой вычитаем количество лет её дочери и понимаем, что ребёнок родился у совершеннолетней матери. "Вот врунья", подпрыгнула я. А так вроде откровенно говорила самым честным видом. "Я не заметила расхождения в датах. Надо к ней вернуться и спросить: "Уважаемая Людмила Павловна, зачем вы врёте, а?" Она упрекала Анэлию в актёрстве, а сама ещё раз побеседовать с Будкиной можно. согласился Костин. Но навряд ли это даст положительный результат. Надо. И есть непонятка в рассказе Федяни. Перебил его Николаша. Анна сообщила, что у них с мужем не было детей, а есть только Аня, её удочерили. Верно, хором согласились мы с Костиным. Но у Федяни есть сын, заявил Николаша. Алексей Олегович Барабанов, новорождённого зарегистрировали в ЗАГСе. Он ходил в детский сад, в две школы, общеобразовательную и музыкальную, затем стал студентом консерватории, учился играть на пианино. А вот только последние сведения о нём, которые я смог найти, датированы весной того года, когда юноше исполнилось 20 лет. Он выступил на районном конкурсе пианистов и занял последнее место. Всё, более о нём ничего нет. Алексей исчез, но по-прежнему прописан в квартире родителей. Но мобильного у него нет, в соцсетях нет его аккаунта, официально Алёша не работает, водительских прав не менял, но в госуслугах не зарегистрирован. Короче, он пропал. Заявление об исчезновении парни родители не подавали. Интересно, что он натворил? Пробормотала я. Похоже, старшее поколение чада из своей жизни вычеркнуло. Поэтому Федяна и говорит, что родных детей у неё нет. Надо попытаться выяснить у неё правду. Мне нужно появиться ещё раз у Буткиной. Лучше начать с Елены Яковлевны. Копел динера концертного зала предложил Костин. Она же, по словам Федоны, ещё и администратор. Елена не любила Арамакину. Может, она знала про неё нечто не очень благовидное? Секундочку. Звонитала. Добрый день, да, это я. Так, когда это случилось? Во сколько? Так, так, так. Где вы находитесь? Поднимайтесь. Володя отложил свой мобильный и взял трубку внутреннего телефона. Оформите пропуск на Федину. Она ко мне идет. Что случилось? За нервничала я. Дверь в переговорную распахнулась, на пороге стояла Алла. Сегодня она выглядела не безупречно. Волосы скрипачка стянула в хвост, про макияж забыла. Не знаю, зачем к вам пришла, залипет Алла. Наверное, зря, но мне страшно, очень страшно. Да, Олег не любит клубнику, но аллергии никогда не страдал вообще. Просто один раз в детстве он ею объелся, а теперь испытывает к ягоде. Над дверью вспыхнула красная лампа. Раздался надрывный вой. Миша вскочил, схватил Алу за руку, втянул в помещение и усадил на стул. Пока эксперт занимался Фединой, дверь захлопнулась, раздались щелчки, само собой закрылось окно, на нём опустилась железная штора. Раздалось покашливание, и хриплый мужской голос произнёс: "Говорит Голубев, начальник охраны, всем оставаться на местах. Неизвестная женщина проникла в здание, поднялась в лифте до расположения бригады Костина. Произведена блокировка помещений, ситуация под контролем". "Что это?" слабым голосом осведомилась Алла. Кто-то прошёл без пропуска мимо охранника на первом этаже, ответил Володя. Такое бывает, всё в порядке. Потом Костя Наташёк Сеефов в дальнем углу переговорной открыл его, достал два пистолета, один отдал Мише, а другой оставил себе. Федина затряслась. Это просто мера предосторожности, успокоила я клиентку. Нам ничего не угрожает. Алло, если кто-то сюда ворвётся, вам надо немедленно валиться под стол. Перебил меня Мохонин. Он сделан по спецзаказу. Одно нажатие куда надо, и из крышки выдвинутся защитные панели. Вы окажетесь в пуленепробиваемом ящике. Алла побледнела и обвила её. Спокойно, я не дам тебя в обиду. Мама, мама! завопил женский голос. Где ты? Ответь! Потом раздался глухой звук, такой издаёт мешок с картошкой, когда опадает из грузовика. И снова раздалось теперь уже знакомое сопрано. Отойдите на пять шагов, иначе я за себя не отвечаю. Федин вскочил и бросился к двери. Анечка, я здесь. Это моя девочка, откройте. Костин щёлкнул брелком, дверь распахнулась, в кабинет ворвалась молодая женщина. За ней вломилось несколько парней в форме. Алла схватила неожиданную гостью в объятия. Солнышко, мама, что случилось? Зачем ты здесь? начала сыпать вопросами дочь. Гражданка проникла на охраняемую территорию без пропуска, заявил один секьюрити. Я молча рассматривала Анну, на фото она выглядела симпатичной, но в жизни, к сожалению, девушку нельзя назвать красавицей. Но с кривой губой явно увеличенной с помощью геля и слишком много косметики. Это моя дочь, возмутилась Федина. И чего? не сдался охранник. Надо было взять разрешение на вход, а она пули через холл пролетела, турникет перепрыгнула. Теперь гражданке нужно проследовать с нами. Алла обняла Аню. Я её не отдам. Володя взял трубку. Виктор Иванович, отбой. Клиентка ко мне, отзови своих. У охранника запищал пейджер. Пошли, ребята, скомандовал главный. Только таких надо наказывать. Все переполомутило. Вы, Анна, Спросил Энтин, когда охранники пропали из вида. "Да-да", ответила вместо дочери Алла. "Что случилось?" осведомился Костин. "Аня упала в кресло. Можно воды?" Михаил взял со стола бутылку, открутил пробку, налил воды в стакан и поставил его перед возмутительницей спокойствия. Та быстро выпила содержимое. "Уф, я так бежала, что чуть ноги не отвалились. Что случилось?" Повторил вопрос Володе. У папы приступ аллергии, стала объяснять Аня. Он съел клубнику. Это необычно, заявила мать. Олег давно даже не смотрел на неё. А сегодня почему-то изменил свои привычки, всхлипнула Аня, а Алла продолжила. Олег вернулся из командировки и набросился на ягоды. Какого чёрта он клубнику жрал? Никогда раньше я не видела, чтобы муж к ней прикасался, а тут увидел тарелку и просто накинулся, и потом захрипел, я обросилась коптичкой, вколола ему что надо, ему же вроде стало легче, скоро я приехала и увезла его в медцентр. мама мне велела дома сидеть, сама за врачами на тачке помчалась, перебила Аня, я за ней в своей машине, мест на стоянке не было, поэтому я задержалась и искала, где малышку припарковать, и тут мама выбегает из клиники лицо ужасное, села за руль и куда-то поехала. Аня закрыла лицо руками. Я решила, что по обе все совсем плохо, полетела за мамой, а она сюда приехала, увидела вывеску детективное агентство. Мне вообще крышу сорвало. Я подумала: "Ой, лучше не говорить, вдруг накаркаю". Бросилась за мамулей, ни о чём не думала. Мужик на входе меня остановить попытался, но я скрутила его и в лифт. Всё. Скрутила его, повторил Николаша. Как? Просто болевой приём на плечевой рычаг. Подбивка и ему хватило. сказала Аня. Боевое самбо? поинтересовался Костин. Аня подняла руку. Много побед по рукопашному бою. Не повезло, парнишки у турникета, хмыкнул Константин Львович. Не стоило связываться с рассерженной дамой, она предприняла атаку без правил. Стоишь-то владеет боевым самбо лучше вообще дел не иметь. Ну и как понять, что Аня чемпион? улыбнулся Миша. По решительному выражению лица, серьёзно ответил Энтин. "Спасибо, что не уложили тех, кто вас на нашем этаже остановить пытался", сказал Володе. "Самое страшное на свете женщина в ярости. От злого тигра есть шанс спастись, а от дамы в гневе, скорее, невозможно". "Охранник первый начал", огрызнулась Аня. "Что с Олегом Ивановичем?", обернула я присутствующих к теме дня. Алла покосилась на дочь. Зайка, можно я расскажу? Конечно, разрешила Аня. Да я ничего не знаю. Вошла в дом, когда ты папу колола. Мать начала загибать пальцы. Ноль пять адреналина в смеси с раствором хлорида натрия десять миллилитров. Эпинефрин, преднизолон, эуфиллин, тавегил. У вас медицинское образование? Опешил Миша. Нет, нет. ответила Федина. Когда Анечке исполнилось 8 и поехали на море, девочка без разрешения побежала купаться и захлебнулась. Ужас, всё могло плохо завершиться. К счастью, на пляже загорал врач. Он вернул малышку к жизни. Когда приехала скорая, Аня уже сама дышала. Доктор мне сказал: "Мамаша, запишитесь на курсы первой помощи. Медработников много, но не факт, что кто-то из них окажется в нужный момент рядом, как я сейчас. На меня его слова произвели сильное впечатление. Я пошла на курсы, завела потом дому аптечку со всем необходимым. "Ма!" воскликнула Аня. "Я начисто забыла про эту историю. Извини, я зря подшучивала над твоей привычкой пичкать нас всех таблетками при первом чихе". "Доченька, я просто предусмотрительно", сказала Алла.